Глава 19. Лето 2014 года. В первый день они сдавали множество анализов. Выходить из палат было запрещено. Зато к вечеру второго дня все, кто прошёл медицинский отбор, получили на руки расписание прививок, дневник самонаблюдения. Доктор Лукин обстоятельно рассказал в актовом зале на первом этаже третьего корпуса о целях и задачах тестирования. Мария вышла в коридор, потирая место укола. Её тонкая, худая рука повисла плечом. Белый халат, который оказался больше на 2 размера, висел на хрупком теле словно на вешалке. Работники хозяйственной службы обещали заменить его как можно быстрее. Утром, на третий день после утомительных и зачастую болезненных процедур, целью которых было доскональное исследование состояния здоровья, им ввели первую вакцину. Днём ранее в ярко освещённом коридоре она заметила молодого человека, у которого просила ручку, когда заполняла договор в административном корпусе. Кажется, он обрадовался ей и даже подмигнул, но времени на то, чтобы перекинуться хотя бы парой слов, не было. Каждую минуту они вереницей переходили от одной процедурной к другой: от томографа до пункции спинного мозга. Последнее испытание вышло особенно болезненным. Длинной, сверкающей иглой, доктор взял мозговую жидкость прямо из позвоночника. Маша едва вышла из кабинета, прихрамывая на обе ноги, вся в слезах, полной решимости тут же бросить всё к чёртовой матери и уехать в свое Яси. Андрей стоял через одного в очереди на экзекуцию. Он заметил её, тут же подхватил под руку и довёл до палаты. Она просто физически не могла ничего говорить. От боли перехватило дыхание, но его поддержка на удивление вселила в неё уверенность. Он улыбнулся подбадривающей улыбкой, потом сказал: "А представьте, какого пингвина? Там, на холоде". Маша невольно сквозь слёзы рассмеялась и расхотела уезжать. Андрей кивнул ей, сжал руку на прощание и пошёл в свою очередь. "Это так больно?" спросил тот самый потлатый паренёк Кажется, Антон Морозов, который стоял в хвосте, кивая на дверь с надписью: "Пункция спинного мозга". Я просто жутко боюсь боли. На это мы не подписывались. Стоящий первым пенсионер с седой бородкой ухмыльнулся, тряхнув головой. На правой мочке его уха сверкнула серьга. А вам вот всё на блюдечке подавай. Боль это кайф, сказал он с вызовом. Мазахист откликнулся молодой, но позитивный. Боль даёт надежду, что вы ещё не умерли. Так за Андреем стоял мужчина лет 50, по виду обычный работяга, с сильными руками и слегка туповатым выражением лица. Он, кажется, не помещался в свой халат. Мышцы бугрились в рукавах. Я уже 5 лет сдаю спиной мозг. Ничего страшного. И платят хорошо, сказал он, будто речь шла о сдаче муколатуры или чего-то похожего. "Залерь", вырвалось у Андрея. Мужик посмотрел на него без выражения. "Жить на что-то надо", сказал он. Металлиста, кажется, пронесло, и он помявшись замолк. После того, как из кабинета вышел пенсионер с блаженным выражением лица, очередь и вовсе расслабилась. "Что?" Так приятно снова в лес под лакой. Господи, какая это фантастика, простонал пенсионер. Жаль такой анализ всего один. Точно мы закис. ольюмировал Антон, посмотрев на Андрея. Ну давай, пресса, твоя очередь. Видимо, узнал меня, подумал Андрей и шагнув в просторный кабинет с кушеткой возле стены, Когда длинная холодная игла коснулась его кожи, он вздрогнул. Врач сделал местную анестезию в месте пункции, и все равно он почувствовал, как что-то инородное, острое и давящее проникает прямо в центр его тела. В самый центр боли, нервный пучок, который мгновение спустя вспыхнул обжигающим безумным огнем. Каким же нужно быть долбанутым, чтобы испытывать от этого удовольствие, подумал он, стиснув зубы. А в глазах плясали смазанные звёздочки. Андрей лежал на боку, прижав ноги к груди. Игла протиснулась между третьим и четвёртым поясничными позвонками и впилась в спинной мозг. Вообще-то у взрослого человека спинной мозг заканчивается где-то на уровне первого или второго поясничного позвонка. Так что прямой опасности процедура не несёт, но назвать её приятной действительно мог только мазохист. Хм, сказал врач неопределённо. Андрей почувствовал касание его холодных рук в перчатках, шевеление иглы под кожей, где-то внутри. Потом стальное острое словно просело, попав в свободное пространство. Есть. А теперь покашляйте немного, услышал он бодрый голос. А кто еле идёт. Пришлось поднатужиться. Он боялся, что в позе зародыша, вместе с кашлем он чего доброго выпустит газы и сконфузится. Но потом решил: какого чёрта? Доктору это вряд ли внове. И кашлянул с неожиданной силой. Невероятная боль резанула коротким замыканием. На мгновение Андрей потерял слух и зрение. Возникло чувство, словно изнутри, из центра организма Средоточие жизненных сил, всего того, что держало его на ногах, вытягивают по капле, не кровь, не жидкость, а нечто гораздо более важное саму жизнь. Тогда он понял, почему плакала Маша. Не от боли вовсе. Женщины умеют терпеть боль, и болевой порог у них выше, чем у мужчин. Но терпеть, сознавая, что из тела плавно перемещаясь в холодный стеклянный шприц, по капле утекает жизнь. поистине невыносимо ему начало казаться, что процедура никогда не закончится, скрипя зубами от бессилия и боли, почему-то вдруг вспомнил мину Мирей, возлюбленную Джонатона Харкера из Дракулы Брэма Стокера. Бедняжка испытывала подобное ощущение постоянно, не зная их истинной причины, а причина между тем находилась совсем рядом. Ну, вот Спустя невозможный бесконечный промежуток времени раздался голос доктора: "Всё готово. Полежите пару минут и аккуратно поднимайтесь. Если закружится голова, посидите. Процедура безопасная, вреда от неё никакого". То же самое шептал Дракула: "Высосаю твою кровь, уминый. Никакого вреда. Ты будешь только сильнее". Через пару минут он поднялся и, пошатываясь, оглянулся. Доктор в белом колпаке рассматривал прозрачную пробирку с желтоватым содержимым на просвет. На его лице при этом, как показалось Андрею, застыло странное выражение удовольствия. Отвернувшись, он направился к выходу. Когда Андрей открыл дверь, на него уставилась вся очередь. И первым поддал голос Антон. Живой? Живой? сказал Андрей, скорчив гримасу. Онемевшая поясница горела ледяным пламенем, ощущение пустоты внутри не проходило. И, кажется, у меня эрекция. Очередь, до того представлявшая собой сведённую судорогой гусеницу, пришла в движение. "Ни фига себе", изумился Антон. "Это типа побочный эффект?" "Пошляк", бросила женщина средних лет с крашенными волосами и усталым лицом продавщица кафетерия. Фу, таким быть. Какой вы пример показываете? Стыдно. Её взгляд тем не менее скользнул по брюкам Андрея. Ещё и лгу, завершила она. Абсольвуэте, воскликнул Андрей и направился к своей палате. Что? обернулась она ему вслед. Что он сказал? Это значит, отпускаю твои грехи. Антон широко перекрестил женщину, она при этом отшатнулась. А может кто с юмором? У нас песня такая есть. То есть не у нас, а у группы Симулякр. Мы, если что, играем рок. И если вдруг нужно день рождения или корпоратив иметь в виду. Он осмотрел очередь. Все стояли с каменными лицами. Как не старалась администрация института подготовиться к двухмесячному испытанию, Каждый раз всплывали новые проблемы, вызванные большей частью любопытством и привычкой граждан совать нос куда ни просят. В холле, где собирались члены группы в свободное время, по краям занимали столы и кресла с настольными играми: шашками, шахматами, картами, нардами. К холу примыкала библиотека с классикой, бестселлерами и новинками отечественной и зарубежной литературы. Стены украшали репродукции картин Сальвадора Дали, что смотрелось несколько двусмысленно. А здесь висели и постоянство памяти с изогнутыми циферблатами на голых сучьях деревьев, и абстрактное головокружение, и даже гиперкубическое тело с распятием Христа на развёртке гиперкуба. Как потом выяснилось, Андрею шепнул по секрету один из лаборантов, когда застал его за холстом под названием Великий мастурбатор. Репродукции Дали, в отличие от висявших ранее изображений природы, пейзажи величественных гор и умиротворённых долин вызывали воспытуемый их реальный интерес, причём не одноразовый, а постоянный, тогда как нейтральные полотна, кажется, вообще никто не замечал. На стене холла висел огромный телевизор LG с изогнутым экраном и потрясающей по чёткости картинкой. Андрей доковылял до своей палаты, находящейся в ответвлении коридора, держась за спину. Здесь, за поворотом его никто не видел, и он позволил себе сутулиться, так было легче. Вот же срань, пробормотал он, стиснув зубы. «Чтоб я еще раз согласился на этот анализ!» Открыв палату жетоном электронного замка, Андрей присел на краише кровати и потом аккуратно, медленно прилег. «На сегодня все», — подумал он, — «никаких хождений». Все тридцать восемь человек, прошедших экзекуцию, включая щеголеватого пенсионера с серьгой в ухе, думали точно так же. После того, как наркоз стал отходить, а это случилось примерно через час после укола, движение в холле и вовсе прекратилось. Как они? спросил Лукин доктора Коптева, делавшего пункцию. Всё молодцом. Одна дамочка легнула меня так, что разбился шприц. Но в остальном нормально. К вечеру будут результаты. Коллектив, как обычно, разношёрстный, но это и хорошо. больший охват и репрезентативность выборки. Отлично, задумчиво сказал Лукин. Слушай, Игорь, как думаешь, все выдержат? Раньше обследование группы завершалось психологом-психиатром, который определял наклонности каждого человека: характер, темперамент, сможет ли он длительное время жить, по сути, в условиях ограниченного пространства и круга лиц. Не станет ли это причиной нервного срыва? Практика показала, что ниточка рвалась совсем не там, где было тонко. Чувствительные натуры вдруг проявляли твёрдость и жёсткость. В экстремальных для себя условиях они находили невидимый и неведомый даже для них самих стержень. Тогда как натуры по тестам целостные, нордические, выдержанные опускали руки в самые ответственные моменты. Когда психолог три раза провалил тестирование Неожиданно выяснилось, что боль лучший показатель. Тот, кто терпит боль, пусть и сругательствами, пошлыми шутками, тот, как правило, выдержит и весь курс. Первым этот факт отметил именно Коптьев. Поэтому по окончании медосмотра Лукин наведывался в его кабинет, где подробно расспрашивал о прошедшей процедуре. Не знаю, где их в этот раз набрали, а не как на подбор, сказал Коптев, делая записи в журнал. Вопросы могут появиться к тому подлатному пареньку. Коптев взглянул на список. 34 номер, Антон Морозов. Мне кажется, он может сойти с дистанции. А ещё дамочка в чёрном бюстгальтере, с татуировкой на спине в виде парящего Иисуса. Антонина Федоренко, номер 6. Я как увидел это, чуть шприц не выронил от испуга. Натурально, цветной и Иисус, как настоящий. И как, колоть скажите, пожалуйста. Лукин знал, что несмотря на высшее медицинское образование, блестящие знания в области физиологии, коптив был глубоко верующим человеком и посещал какую-то церковь в городе, где с другими верующими восхвалял Господа, пел песни, танцевал. А ещё чего Лукин не совсем одобрял ходил по улицам и квартирам, раздавая книжечки и тонкие журналы с вечными вопросами и якобы ответами на них. Вы не знаете, откуда вокруг вас столько жестокости? Почему Господь допускает всё это? И вам кажется, будто он не знает о ваших нуждах и чаяниях, не видит ваших страданий. Вы заблуждаетесь. Он всё видит, и путь его лежит к сердцу каждого. Приходите по четвергам в церковь Судного дня, и мы ответим на все ваши вопросы. Пока подчинённые исправно выполняли свои обязанности, Лукин не считал себя вправе влезать в личную жизнь каждого из них. В конце концов, благодаря коптиву и его процедуре отсеивались слабые звенья, выбытие которых на любой стадии эксперимента могло провалить итоговый результат тестирования. Если отсеивалось больше 10% группы, тестирование признавалось несостоявшимся, что в свою очередь грозило миллионами долларов убытков, гневом акционеров, чиновников Минздрава и других могущественных организаций, от которых напрямую зависело существование института. Гнев всех их кардиналов фармацевтического бизнеса, этих никому неизвестных крёстных отцов индустрии В полном смысле этого слова также не предвещал ничего хорошего. Даже Трошин предпочитал о них помалкивать. Когда речь шла о выполнении обязательства, он обычно говорил: "В интересы других частных лиц". При этом выражение его лица менялось, будто перед собой он видел посланников ада на земле. Ходили слухи, что прошлый директор института плохо кончил именно из-за принебрежения интересами этих самых других частных лиц. Вы же знаете, что у нас тут отец той самой девочки, сказал Коптев. Если это ваша инициатива, Илья Александрович, могу ли я высказать восхищение как учёный и специалист? Смелый и очень важный для нас эксперимент. который, я уверен, прольёт свет на то происшествие. Мы же так и не обнаружили причину неудачи. А Лукину, конечно, была приятна похвала Коптева, потому что он самолично взял на себя ответственность и в последний момент упросил редактора городского портала, где работал Лосев, поговорить с журналистом, убедить его участвовать в тестировании. А вряд ли Лукин смог бы сам это сделать. Я узнал, что он сильно пьёт. и подумал, что, возможно, его присутствие помогло бы нам разобраться, что же случилось на самом деле. Его генная карта — индивидуальные особенности, и он сам, может быть, понял, что не все еще потеряно, — сказал Коптев. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножаются Христом и утешение наше. Лукин посмотрел на подчиненного. Что-то такое я и имел в виду. Неожиданно сказал он. Второе послание к коринфянам, стих 1, сказал Коптев. По правде говоря, я не знаю, что он чувствует. Не дай Бог перенести такое. Ходят слухи, его жена была против прививки, но он в последний момент подписал такие разрешения. Представляете? Он покачал головой. Как думаете, он справится? Коптев пожал плечами, посмотрел в окно, где заходящее солнце утонуло в верхушках роскошных сосен. Сентябрь только начинался, но месяц пролетит быстро, придут холода, снег покроет всё вокруг и начнётся настоящая безумная работа на пределе сил. Он же не знает, что попал сюда не по собственной воле. Он думает, что сам принял решение. А разве это не так? Коптев усмехнулся. Нам всегда кажется, что решения принимаем мы сами, тогда как на деле же всё давно решено кем-то свыше. Вы за него всё решили. Лукин поёжился, коптяв с его цитатами из Библии, оказывающимися точными, словно специально написанными именно для этого момента, горячими, пылающими и источающими самую суть, порой вызывал в нём суеверный страх. Я всего лишь оставил визитку, сказал внезапно пересохшими губами Лукин. Он только что думал в нелестном свете про Коптева, раздающего визитки бога на земле. И кто он такой, чтобы судить других? Чья рука двигала его рукой, когда он набирал номер Леснера, выпрошенный у Трошина? В любом случае, на мой взгляд, он справится. Я посмотрел его медицинскую карту. Хоптив кивнул на экран компьютера. Учитывая, что он пил почти год не просыхая, у него здоровье как у студента физкультурного института. Продуктов распада этанола не обнаружено. Фосфатидилэтанол, который держится в крови до 3 недель, на минимальном уровне. Так что у этого парня есть запас пороха, о котором он, возможно, не знает и сам. И это его особенность. Он уникальный, как и его дочь, возможно, сказал Лукин. Время покажет. Но он знал, что боль это главная сигнальная система, душевная, не физическая боль сидит где-то внутри него, и как она отразится, сумеет ли Лосев совладать с ней, направить в нужное русло, зависит только от него самого. Андрей столкнулся с Машей на следующий день в столовой. В меню значился борщ, гречневая каша и грудка индейки, овощной салат из свежей капусты, огурцов и помидоров, заправленный оливковым маслом. Компот или чай на выбор с булочкой. Почти как в обычной столовой, подумал Андрей, отходя с подносом от стойки. Только платить не надо. Тут же стоял стол с фруктами. Как только что-то заканчивалось, работники кухни выносили новое. Погружённый в свои мысли, он чуть не налетел на девушку. Она только вошла и теперь озиралась. Новое место сбивало её с толку. До сегодняшнего дня завтрак, обед и ужин доставляли им в палаты. Выглядела она смущённой, как и в тот первый раз, когда попросила у него ручку. "Ой", сказала она. "Я вас чуть не сбила, простите". Андрей, увернувшись, поставил поднос на ближайший свободный столик. Не успели. Я проворный. Он улыбнулся. Там, указал он рукой в угол зала. Можно взять поднос, потом идёте к стойке, накладываете до отвала самого вкусного, сколько хотите. Можно хоть бидон картофельного пюре. Никто слова не скажет. Заливаете всё это подливой, не забывайте пару рубленых бифштексов. «Салат из морепродуктов, чёрный кофе, свежемолотый и свежесваренный сорта арабика». Она улыбнулась, инстинктивно приложив руку к пояснице. «Да, побаливает», — сказал Андрей. «Мне уже полегче, значит, и у вас скоро пройдёт. Под нос помогу дотащить». «Я смотрю, ваш выбор слегка отличается от того, что вы мне расписали». «Это вам для аппетита, но пюре там и правда есть». Маша кивнула и направилась за подносом. На светлой стене столовой, выдержанной в футуристическом стиле, как и весь третий корпус, висели салатовые и стрелочные часы, квадратные и круглые. Пластиковые столики окружали оранжевые и зелёные стулья, очень удобные, как успела оценить всё ещё побаливывающая после укола поясница. Удивительный контраст по сравнению с административным зданием, где они подписывали договор. Там каждый угол, каждый квадратный сантиметр дышал прошлым, совком, пахло давно ушедшей страной СССР. И даже деревянный герб, висевший, наверное, со дня основания института, никто не собирался снимать. Андрей тогда подумал, что все исследовательские институты похожи, в них десятилетиями ничего не меняется, они как саркофаги, хранят одни им известные тайны. Каково же было его удивление, когда они попали в третий корпус, снаружи совершенно точная копия первого, но зато внутри ультрасовременный научный центр, о кои он видел только по телевизору. Маша подошла через несколько минут. Её выбор ничем не отличался от выбора Андрея. А мы любим одно и то же, сказал он, кивая в сторону подноса. Кстати говоря, я компот не очень. В 10 классе проиграл спор и пришлось выпить 3 л варева из сухофруктов. Он скривился. Знаете, зачем детям дают этот компот? Она покачала головой. Нет. Чтобы желудок хорошо работал. Понимаете? Маша рассмеялась. И вы? Ага. Поэтому компотом могу поделиться совершенно бескорыстно, если вдруг вы его любите по какой-то причине. Спасибо. Андрей поднял стакан с мутноватой коричневой жидкостью. «Ну, за то, что мы прошли». Ее брови взлетели вверх. «А мы прошли? Ура!» «Списки висят на стенде рядом с кабинетом Лукина». «Много вы было?» Андрей ковырнул довольно аппетитную грудку индейки. «Я не помню, сколько было в начале. Полностью списка я не видел, но по ощущениям человека четыре ушло. Впрочем, могу и ошибаться». «Остался тридцать один человек». «А было тридцать восемь», — сказала она, быстро взглянув на него. «Откуда вы знаете?» — удивился Андрей. «В первом корпусе мне было так страшно, что для отвлечения вместо баранов считала людей. Я тогда подумала, почему не сорок, а только тридцать восемь? Где еще двух потеряли?» «Значит, минус семь человек». «Как думаете, мы справимся?» — вдруг спросила она. «Да». Честно говоря, я согласилась на это, эту работу. Только не подумайте, что-то. Андрей покачал головой. Увидела объявление в интернете, и я как раз попала под сокращение. Наше предприятие, в общем, я работала в кафе Троица официанткой, и его закрыли. Кажется, на том месте будет новый торговый центр, старое здание сносят. Я ухаживаю за отцом, он после инфаркта. Денег катастрофически не хватает. Муж отказался помогать. Сказал: "Чем быстрее помрёт твой папаша, тем быстрее продадим его халупу". Отцу сказала, что еду на курсы повышения квалификации, и потом меня возьмут на высокооплачиваемую работу. А пока за ним соседка смотрит, хорошая женщина, на пенсии. А муж так просто отпустил? Он полицейский. Я сказала, что отдам ему все деньги. Он будет ждать меня в понедельник на своём козле возле ворот, чтобы довести до банка. Она улыбнулась через силу. Но я не отдам ему ничего, ни копейки. Перед тем как приехать сюда, я написала заявление в суд о разводе. Он ещё не знает. Андрею показалось, что она недоговаривает, но вытягивать клещами не стал. С этим кафе, где работала Маша, у него было связано множество воспоминаний, большей частью не слишком трезвых. Он любил там писать статьи на портал и рассказы, потому что атмосфера старого кафе с высокими потолками, изящными колоннами с ажурной лепниной, головами львов на входе, резными ручками и мраморным полом, хочешь не хочешь, настраивала на творческий лад. Однако вот уже больше года он предпочитал троице «Бар Свобода». По простой причине в кафе ему было не с кем поговорить. «Я начал писать там свою книгу». В Троице, сказал он. Зимой как раз перед Новым годом, после того, как он осёкся и замолчал, ковыряя вилкой гречневую кашу. Так вы писатель. Оживилась Маша. Мне ваше лицо показалось знакомым. Мой первый роман, не знаю, смогу ли. Иногда кажется, всё это пустая затея. Что бы я ни писал, получается не так, как чувствую. Наверное, не хватает опыта и слов. Все вымученное, фальшивое. Иногда хочется порвать рукопись или сжечь. Спасает, что она в электронном виде. А сжигать ноутбук смысла нет. Все хранится в интернете и может быть восстановлено. «Что же вас сюда привело?» — спросила она. «Со мной это все ясно. Но вы...» «Наверное, у каждого своя история и причина», — ответил уклончиво Андрей, оборачиваясь на зал. В столовой сидело человек 10. Я хотел собраться с мыслями, попробовать в конце концов закончить роман. Не знаю, как остальные тут сидящие, но я ещё надеюсь принести хоть какую-то пользу. Знаю, звучит пафосно, но последние годы лишены для меня всякого смысла. Я постоянно думаю, что толку от моей жизни, если от неё ни черта нет, никакой пользы. Маша перестала жевать и слушала его голос. Он продолжил. Может быть, это кризис среднего возраста. Не знаю, когда он там наступает. Может быть, мои поступки, которых я не должен был совершать. В результате половина взрослой жизни прошла, а что толку? Кажется, я всем делаю только хуже. Она покачала головой. У меня бывают похожие мысли. Когда я приношу заказ, расставляю тарелки, приборы, Мельком смотрю в огромное прозрачное окно. По улице едут дорогие машины, спешат люди, кто куда. И у каждого цель, смысл. Может быть, если повезет, радость. Или даже счастье. Я же стою с пачкой салфеток и улыбаюсь, как дура. А внутри волком вою». Андрей показал на ее запястье. Там было большое синее пятно. «Это у вас так кровь неудачно взяли». Маша натянула рука в белого халата. «Ударилась в последний день». Спешила, волновалась, что опоздаю, всё из рук падало, подскользнулась. Вы же помните, какой у нас там пол? Стопишь мимо дорожки и всё, держись. Я бежала и не удержалась. Да, пол у вас там мраморный. Жаль, что сносят такую красоту. Построят, как обычно, сарай из профиля без окон, без дверей. Она согласно кивнула. Теперь Андрей не сомневался, она что-то скрывает. И хотя это было не его дело, всё же любопытство разбирало его. Через час первая вакцинация, сказал он. Сегодня выходить из палат больше нельзя, так что увидимся только завтра. Вакцину будут колоть три раза, а потом через 3 недели, когда начнёт вырабатываться необходимое количество антител, нас попробуют заразить настоящим вирусом, правда, ослабленным. Это я в интернете прочитал, как проходят испытания. Бывает, что обходятся без контрольного заражения. Смотрят, что антитела вырабатываются, значит, вакцина работает. Но так как у нас программа растянута на 2 месяца и платят больше, чем обычно, причём существенно, значит, скорее всего, я прав. Она вздохнула. Надеюсь, всё получится. Андрей отодвинул от себя тарелку. Обязательно позади Москва. Лукин отодвинулся от монитора, транслирующего изображение с камеры в столовой. Он открыл журнал личных дел группы, пролистал несколько страниц, отыскал нужную, затем пробежал глазами несколько предложений под фотографией красивой молодой особы. Мария Александровна Марцелова, девичья фамилия Жукова. 11.05.1990 года рождения. Семейное положение замужем. Дети, Санкт-Петербург, образование высшее педагогическое. Место работы кафе Троица, официантка. Особые заметки. По информации службы безопасности неоднократно подавала заявление на мужа, старшину полиции Марцелова, за рукоприкладство и избиения, однако безрезультатно. На время тестирования ребёнок будет находиться на попечении отчима Марцелова. Лукин не строил иллюзий по поводу остальных анкет. Каждая из них была насквозь пропитана трагедиями. Боль и ужас сочели из белых листов. Он иногда думал, что с городом что-то не так. Внешне благополучный, не слишком большой, но и не деревня, вполне цивилизованный. Идешь, люди как люди, некоторые даже улыбаются. Хотя это скорее редкость. Что же с ними не так? Может быть, свалка так влияет? Болезнетворный, пропитанный смрадом норд-ост, делающий из людей настоящих зверей, злых, безучастных, завистливых, но хуже всего равнодушных. Кто-то же видит, рассматривая заявление этой Жуковой Марцеловой, в каком она виде? Что с ней делает муж полицейский и не говорит ни слова, пряча дело под стол? Марцелов с каждым разом всё больше свирепеет, и в конце концов он убьёт её. Дело времени и случая. А что станет с сыном, когда он останется с отчимом-зверем? Вырастет такой же ублюдок? Алукин вздохнул. Вряд ли он мог на что-то повлиять. Он просто делает свою работу, производит вакцину от гриппа. У него слегка кружилась голова, подташнивало. Он потёр место укола на предплечье. Через час, если с ним всё будет в порядке, он не умрёт и не потеряет сознания. Из рта не пойдёт пена, кожа не покроется волдырями. Каждый из прошедших отбор получит свою дозу боли, как и возможность с ней бороться.